Глава 15. Над кипящим озером, как над гигантским бурлящим котлом, поднимался пар, делая его приметным издалека. С каждым шагом воздух становился всё горячее. Жар, пышущий от земли, жёг ступни ног. Артёму приходилось идти с прискоком, словно пританцовывая, помня о магической силе Секстуса. Он всё ждал, когда же тот предложит перенести его через препятствие. Но служители ордена, казалось, не замечали пекла и были по-прежнему невозмутимы и степенны. Наконец, Артём не выдержал. Земля была расколена как сковородка. Подходить к озеру ближе было небезопасно, и он без обينيков обратился к магам. К чему париться и топать пешком, когда Секстус Может перенести меня через озеро и огненную землю? Не думаю, что это будет полезно для твоего здоровья. Расстояние слишком велико. Мне придётся экономить силы. Я не могу расходовать их на то, чтобы увеличить высоту полёта. А если ты полетишь прямо над озером, то сваришься с гмьём. Остерёг его Секстус. Артём так рассчитывал на помощь, что отказ был для него полной неожиданностью. «Вы что, издеваетесь? Как же мне в таком случае преодолеть кипящее озеро? Вплавь, что ли?» «Если ты этого захочешь, герой, мы не принимаем решений, мы лишь следуем за тобой», — бесстрастно напомнил премьер. «Хорошенькая дельца, следуйте за мной. По-вашему, это я придумал сюда идти?» «Тоже мне нашли, Сусанина. Вам-то жара не почем, а меня, между прочим, прижигает по-настоящему». Не в силах справиться с обидой, выкрикнул Артём. Ты сам пожелал, чтобы Кави лишилась красоты. Мы открыли тебе её секрет. В твоей власти сделать всё остальное. Мы лишь служим тебе, герой. Толку от вашей службы, сердито подумал Артём, перепрыгивая с ноги на ногу, чтобы не слишком пекло подошвы. Он критически оглядел служителей ордена прикидывая, чем они могут помочь, и его осенило. Озарение пришло внезапно, словно вспышка света. «По-моему, кто-то из вас может сделать так, чтобы похолодало», спросил он, обведя взглядом служителей Ордена. «Это так, герой, брат Секунда, к твоим услугам», поклонился один из них. «А можно наслать такой мороз, чтобы вода замерзла?» допытывался Артем. Секундо задумался, а потом кивнул. Я попытаюсь, но вода в озере слишком горяча. Для того, чтобы охладить её, мне придётся израсходовать много сил. Если мне удастся заморозить озеро, то лишь ненадолго. И то хорошо, в случае чего хоть плыть придётся не в кипятке. Невесело усмехнулся Артём. А как насчёт огненной земли? Вы? На это моих сил уже не хватит. Честно признался Секунда и добавил: "Кроме того, холод бессилен против огня. Костёр не гаснет даже на самом трескучем морозе". На этот раз Артём не растерялся. Слова Секунда натолкнули его на новую идею, и он выпалил: "А что скажете насчёт хорошего дождика? Пожалуй, он мог бы затушить огонь". "Это по моей части. Буду рад о служить". поклонился брат Квартус. "Крёво, но тогда под дайте холотку", повеселил Артём. Он без гордости подумал о том, как легко ему удаётся в виртуальном мире находить решения сложнейших проблем и почувствовал себя настоящим героем. Жаль, не с кем было поделиться своими подвигами. На мгновение эта мысль омрачила его радость, но он тут же отогнал её, решив, что обойдётся и без друзей. Нет друзей, нет и предательства. Это его мир, и он научится быть один. В кратер ты пойдёшь один. В унисон его мыслям произнёс премьер и напомнил, чтобы Кави стала у родины, ты должен помешать ей принять питьё. Глава ордена сделал знак брату Секунда. Тот выступил вперёд и обратился к Артёму. Торопись, герой. Твоё время ограничено, и я не могу долго удерживать озеро подо льдом. Сразу же заметно похолодало. Артём, словно спринтер, сорвался с места и помчался к озеру, но вскоре почувствовал, что переусердствовал. В боку закололо, и пришлось сбавить темп. Однако оказалось, что он спешил зря. Хотя вода в озере успела остыть и подёрнуться тонкой ледяной корочкой, наст был слишком хрупким, чтобы выдержать его вес. Ледяной покров на озере твердел с каждой секундой. Артём с нетерпением ждал, пока лёд окрепнет настолько, чтобы по нему можно было перейти на другой берег. Во время бега холод не чувствовался, однако теперь мороз обжигал кожу и пробирал до костей. Опасаясь, что скоро он превратится в сосульку, Артём наконец решился ступить на лёд. Он с опаской сделал несколько шагов и, удостоверившись, что лёд достаточно прочный, перешёл на бег. Поскальзываясь и временами падая, он нёсся, не разбирая дороги, к противоположному берегу. Цель была уже близка, когда лёд затрещал и будто ожил под ногами. Не чая выбраться на твёрдую почву, Артём едва успевал перескачить с одной льдины на другую, как они раскалывались и крошились. Почти у самой кромки берега он не удержался и, плюхнувшись в воду, барахтаясь, поплыл к берегу. Лёд таял на глазах. С каждым мгновением вода теплела. Наконец, отчаянный пловец выбрался на берег. Вода стекала с него ручьями. Артем хотел выжать мокрую одежду, но не успел, потому что разразился настоящий тропический ливень. Брат к варту струдился на славу. Дождь стоял сплошной стеной. Стоило язычкам пламени робко пробиться из-под земли, как потоки воды тут же гасили их. Наконец огонь сдался и полностью уступил разбушевавшейся стихии. Рассекая водяную завесу, Артем направился туда, где угадывались смутные очертания то ли каких-то строений, то ли скал. Постепенно дождь начал редеть, и впереди чётко проступило нагромождение гигантских чёрных глыб из кристаллической породы, похожей на каменный уголь. Ощетинившись острыми зубцами, они, как крепостная стена, окружали нечто неведомое, что находилось внутри. Артём попытался вскарабкаться наверх, Но ухватиться было не за что, и ноги скользили по мокрым камням. Раскровив пальцы, он пожалел, что рядом нет цекстуса. Тому не составило бы труда перенести его через преграду. Дождь почти стих, и Артём ощутил, как камни наливаются жаром. Он сделал ещё один отчаянный рывок наверх, но снова сорвался. Стоило последним каплям дождя упасть на землю, Как жара начала возвращаться с удвоенной силой. Насквозь промокшая одежда ещё хоть как-то спасала Артёма от пекла, но она сохла с невероятной быстротой. Артёма охватила паника. Если не найти выхода, то не пройдёт и получаса, как он сгорит заживо. Он как заяц рванул вдоль стены, надеясь найти место, где можно было бы перемахнуть через неё. И к своей радости увидел между глыбами узкую щель. Будь на его месте толстяк вроде пирожка, он непременно застрял бы, но Артём к счастью не страдал избыточным весом. Он шустро протиснулся в лаз и на ощупь двинулся вперёд. Каждый шаг уводил его всё глубже вниз. Здесь стояла кромешная тьма. Артём подумал, что попал в подземелье, но задрав голову, увидел над собой жёлтая кроша во звёзд. Тоненький серпик только что народившегося месяца почти не давал света, и на фоне угольно-чёрных камней звёзды казались необычайно крупными. Артём оказался в глубине кратера. Внизу была ровная круглая площадка, похожая на арену, где в древности сражались гладиаторы. От неё амфитеатром, как трибуны для зрителей, поднимались Обугленные глыбы неожиданно стало светлеть. Небосвод над амфитеатром порозовел, а потом зарделся от разлившегося по нему зарева. Артём удивился, что ночь кончилась так скоро, но тут его осенило. Эта заря не предвестник утра, а отблески вечного пожара, бушующего на огненной земле. Было душно, но к счастью, Жар не проникал в глубь кратера. В красноватом свете искусственного восхода арена предстала перед Артёмом чётко, будто на открытке. И тут он увидел каменного великана. Тёмная, как ночь, статуя возвышалась на краю амфитеатра, и каменные глазницы колосса мрачно взирали на арену. Вдруг ноги исполина шевельнулись, будто гигант Селился сделать шаг. У Артёма перехватило дыхание при мысли о том, что чудовище вот-вот оживёт. Он моментально забыл о том, что он герой и готов был обратиться в бегство. Тут от статуи отделились две фигуры в доспехах. Великан был так огромен, что рыцари едва доходили ему до щиколотки. Их латы из чёрного металла сливались с камнем, делая воинов неприметными. пока те не обнаружили своего присутствия. Скрижища доспехами, рыцари двинулись к Артему явно не за тем, чтобы обменяться дружеским рукопожатием. Зарева отбрасывала на их латы зловещие кроваво-красные блики. Забрала были опущены, а руки обоих воинов покоились на рукоятях мечей, готовые в любой момент выхватить оружие из ножен. Значит, Каве уже здесь. Понял Артём и поискал её глазами. Как и её телохранители, она появилась внезапно, словно ниоткуда. Сбросив чёрный плащ, который делал её невидимой на фоне антрацитовых глыб, она стояла у подножия амфитеатра. Она так сильно походила на Вику, что Артём никак не мог привыкнуть к этому сходству и на мгновение растерялся. Прежде чем он нашёлся, что сказать, её насмешливый голос нарушил тишину. Ты пришёл напрасно. До полуночи остались считанные минуты. Скоро каменный великан заплачет, и я успею осушить чашу до того, как тебе удастся достичь его ног. Кави сделала знак своим спутникам, те с лязгом обнажили клинки и двинулись к Артёму. Под их прикрытием Кави стала взбираться по волунам, как голове каменного великана. Артём выхватил меч. Как и в прошлый раз, неизвестно откуда у него появилась уверенность опытного бойца. Он не сомневался, что без труда разделается с рыцарями поодиночке, но их было двое. Нечего сказать храбрицы, двое на одного, не стыдно позорить звание рыцарей. Насмешливо крикнул он, надеясь пробудить в соперниках совесть, но тщетно. Если рыцари и устыдились, то ничем не выдали этого. Поняв, что придётся сражаться с обоими противниками сразу, Артём принял оборонительную позу и напрягся. Он виртуозно отразил первый выпад, но за ним тут же последовал другой. Отскочив в сторону, Артём занёс меч и плашмя ударил наступающего по голове. Рыцарь зашатался, но выстоял. В это время первый противник снова ринулся в нападение. Удары сыпались на Артёма с двух сторон. Он едва успевал отбивать их. Меч в его руке мелькал, будто стальная молния. Однако время работало против него. Кави была уже на полпути к вершине. Изловчившись, Артём выбил оружие из рук одного из рыцарей. Он готов был вонзить меч в поверженного противника, как в голове всплыла мысль о поединке с Денисом, и он опустил клинок. Секундное колебание чуть не стоило Артёму жизни. У него над головой про свистело стальное лезвие меча. Артём сгруппировался и перекувырнулся, чудом избежав смертельного удара. Меч врага ушёл в землю. Пока нападающий не успел высвободить оружие, Артём одним махом сшиб шлем с его головы. Рыцарь рухнул. Артём ошеломлённо уставился на побеждённого врага. Вместо головы у того под шлемом зияла пустота. Так вот, почему рыцари Кави не поднимают забрала. Мысль о том, что он сражается с фантомами, придала Артёму сил. Он коршоном налетел на оставшегося противника. И скоро у его ног лежали порушенные пустые латы. В пылу схватки Артём едва не забыл о главном. Из тёмных провалов глазниц великана сочилась влага. Она бороздками стекала по каменным щекам. Кави уже добралась до самого верха амфитеатра и перегнувшись, подставила под стройку чашу. Не теряя времени даром, Артём ринулся наверх. Глыбы, похожие на ступени, были высокими и неровными, но Артём карабкался по ним, чувствуя небывалый прилив сил. Усталость после сражения как не бывало. Кави нервно поглядывала на преследователя. Чаша наполнялась не так быстро, как ей хотелось. Наконец, вода потекла через край. Ты проиграл, торжествуя победу, рассмеялась Кави и поднесла питьё к губам. Артём понял, что опоздал. Он был уже почти у ног Кави, но прежде чем удастся добраться до чаши, она выпьет всё до дна. В отчаянной попытке помешать этому, Артём подпрыгнул и, ухватив Кави за ноги, резко сдёрнул её с камня. Она кубарем покатилась по ступеням вниз. Слёзы каменного великана разлетелись в стороны. Пытаясь удержаться, Артём припал к ступеньке амфитеатра И почувствовав, что проваливается, прочитал на ней надпись: "Выход". Артём потянулся рукой к кнопке выключения компьютера, когда на экране появилось сообщение: "Служба виртуальной реальности. Служба виртуальной реальности благодарит вас за успешную игру. Поздравляем. Сумма вашего долга сокращена на 50%. Желаем дальнейших успехов." От радости Артём не сразу сообразил узнать адрес фирмы, а когда наконец до него дошло, что нельзя упускать такую возможность, он с трудом, выискивая буквы неуклюжим пальцем напечатал свой вопрос, но связь уже прервалась. Экран оставался мёртвым. В следующий раз узнаю, решил он и выключил компьютер. Перебравшись на диван, Артём с удовольствием растянулся на мягких подушках. Он вымотался так, будто ему и в самом деле пришлось бегать, плавать, сражаться и карабкаться по камням. Но что такое усталость в сравнении с чувством гордости? Недаром он получил от фирмы солидную скидку. Ему удалось-таки пройти очередной уровень и не потерять ни одной жизни. За окном начали сгущаться ранние осенние сумерки. Артём взглянул на часы. Вика уже давно должна была вернуться из школы. Интересно, где она сейчас стоит? подумал Артём. Впрочем, отсутствие сводной сестры ему было даже на руку. Хотелось ещё хотя бы немного побыть одному, однако этому желанию не суждено было сбыться. Стоило вспомнить о Вике, как в замочной скважине повернулся ключ. Помени ведьму, недовольно подумал Артём. В прихожей послышались голоса. Вика вернулась не одна а с родителями. "С чего бы это вдруг?" удивился Артём. Он вовремя спохватился, что нужно прикинуться больным, а она наверняка наболтала, что он ушёл с уроков. Артём, нехотя вышел из комнаты и остолбенел. Вика стояла, опираясь на отца, пока её мать помогала ей снимать обувь. Лицо девушки распухло и казалось сплошной лилово-синей маской. Теперь её нельзя было назвать хорошенькой. Что это? Как это случилось? выдавил из себя Артём. Даже боль не могла заглушить в Вики чувство обиды. Она помнила, как Артём радовался, когда она подвернула ногу. Теперь у него был куда больше повод для зубоскальства. Она хотела огрызнуться, Но Софья Петровна, опередив её, запричитала, оступилась на лестнице. После урока в домой неслась, целый пролёт летела. Хорошо ещё шею не свернула. Надо же было так неосторожно. Оступилась на лестнице. Целый пролёт летела. На лестнице целый пролёт. Мысли путались в голове у Артёма. Он явственно вспомнил Как сдёрнул Каве с лестницы, и та полетела вниз. У него по спине поползли мурашки. Он с ужасом осознавал, что виновен в случившемся. Это он столкнул её с лестницы. Какая бы она ни была, она не заслуживала того, что с ней произошло. Хорошо, что шея не свернула. Шея не свернула. Он мог стать убийцей. При этой мысли У Артёма похолодело внутри. «Я не хотел...» «Честное слово, я не хотел...» Побелевшими губами пролипитал он. Искреннее участие в голосе Артёма застало Вику врасплох. Она не ожидала, что у Артёма потрясёт произошедшее с ней несчастье. «Никто и не думает, что ты желал Вике зла», успокоил его отец. Артём вдруг понял... что со стороны его слова прозвучали ужасно глупо. Никто не подозревал о его виртуальных похождениях и не винил в случившемся. Как ни странно, от этого на душе стало ещё тяжелее, ведь сам он знал, что несёт ответственность за произошедшее с Викой. Совпадения быть не могло. Радость от совершённых подвигов и от того, что он получил вознаграждение от фирмы, угасла без следа. Вдруг его громом поразила мысль. А знают ли в службе виртуальной реальности, что игра необъяснимым образом влияет на настоящую жизнь? Надо их срочно предупредить о том, что игра вышла из-под контроля. Но как?